Глава двадцать пятая уставился?» — рыкнула я, посмотрев на зырящего на меня во все глаза в зеркало заднего вида Севу. «Нравишься?» — расплылся в идиотской улыбке дурачок. «Так мое предложение в силе? Ты выйдешь за меня замуж?» «Вот мне интересно, ты дурачок от рождения? Или просто со временем эту волшебную особенность приобрел? Вызверилась я на не обращающего никакого внимания на мои выпады женишка. Нет, конечно, я столько не выпью. Зря ты, Юляк, обиженно прогудел Сева. Ты думаешь, я не вижу, что ты на Завьялова глаз положила? Только не выйдет у тебя ничего. Ты на любителя, понимаешь? А Захар Геннадьевич, он красоту любит. Знаешь, таких легоньких женщин, как тростиночки. Да и обручён он, свадьба скоро. Марта даже уже платье купила. То есть я уродина, по-твоему? Задохнулась я от злости. Ну, конечно. Всего я вдруг решила, что такой мужчина, как новый босс, может обратить внимание на такую растыку, как я. Илюся, блин, снова я повелась на чьи-то болезненные фантазии. Тьф. Громко шмыгнув носом от обиды, я уставилась в окно, едва начавшим видеть уцелевшим глазом. Физически ощущая присутствие ГОП-компании, преследующей нас на розовом, страшно прекрасном джипе. Не, я ж говорю. «Ты прекрасна!» — зарделся Сева. «Просто каждому горшку своя крышка!» Остаток пути мы проделали молча. За своими переживаниями я даже не заметила, когда автомобиль, шурша шинами, остановился у самого входа в родное издательство, которому я отдала шесть лет своей жизни. Очнулась только, когда Сева открыл дверцу, и подал руку, помогая выбраться. Сегодня мне совсем не хотелось идти на любимую работу. А ведь он прав. Сева, в смысле? Ну, конечно. Даже надеяться было глупо. А этот полудурок вдруг резко дернул меня за руку, вытащив из лимузина словно репку, и толкнул мою тушку к стене здания. От неожиданности я даже сопротивляться не стала, Просто почувствовала жар прижавшегося ко мне тела и чужие губы на своих. «Юльк, ну не сопротивляйся!» Жарко зашептал идиот, обвив меня руками так, что я дернуться не могла. «Придурок, пусти!» Прошипела я, прикидывая, как бы половчей заехать ему коленом между ног. «Вот только отпусти, и я убью тебя!» Пообещала, молясь всем богам, чтобы скорее приехала Люся и освободила меня от взбесившегося террориста своим фирменным хуком. Может, тогда у несчастного встанут на место мозги до теперешнего момента, явно болтающиеся в черепной коробке, как жидкий кисель. Знаете, Джулия Павловна, я была вас более высокого мнения». Услышала я насмешливый голос, от звука которого мне захотелось провалиться под землю. Но теперь вижу, что ошибся. Вы просто невоздержанная, сумасбродная особа. И личные отношения совсем не стоит тащить на работу. Это просто непрофессионально и неподобающе, в конце концов. Сева наконец-таки отлепился от меня. И я смогла рассмотреть скривившегося в ядовитой усмешке мужчину. «О, хорош как бог!» Даже с заплывшей фиолетовым фингалом скулой. «Вы все неправильно поняли!» Заблеяла я от неожиданного стыда и злости на полудурка-кавалера, который, дебильно улыбаясь, все еще обнимал меня за плечи. «Мы женимся!» — сообщил он, забивая последний гвоздь в крышку моего гроба. — Правда? — насмешливо приподнял бровь Завьялов. Вот только лицо его почему-то осталось серьезным. — Вы серьезно выходите замуж за Севу? Я промолчала. Просто пропал дар речи, и горло пересохло, и в голове пронеслись все виды казней про который я когда-то читала по долгу службы. Мы тогда издавали книгу какого-то маньячилы, описывающего в подробностях кровавые казни и ритуалы. Так вот, сейчас я вдруг вспомнила тот опус почти дословно и даже решила, каким способом лишу жизни дурака Севу. «Да?» Вместо меня ответил женишок, воспользовавшись «Моим офигевшим состоянием и вынужденной немотой!» «Иди работать, Сева!» Вдруг зло выплюнул Завьялов и так посмотрел на шофера, что тот испарился в мгновение ока. «Значит, замуж выходите!» Продолжил ехидствовать Завьялов, едва села пыль, поднятая копытами моего кавалера. «А маменька ваша в курсе?» а одобрила избранника. «Только попробуйте ей рассказать», — зарычала я. «Все непременно. Тем более сегодня я вновь зван на Суаре. Надеюсь, вы придете со своим избранником», — хмыкнул Захар и, резко развернувшись, зашагал к входу. «Меня не звали!» — едва не засмеялась я, испытав огромное облегчение. Правильно, эту замечательную миссию тетушка и ваша мама возложили на мои плечи. Так вот, я вас официально приглашаю. Вас и вашего замечательного жениха. Надеюсь, вы уже научили его правильно пользоваться столовыми приборами. В противном случае, я думаю, рафинированные дамы... Его просто отпинают лобутенами. И я почувствовала, как у меня под ногами качается земля, а из горла рвется полный ужаса крик. В предчувствии катастрофы, в сравнении с которым десятибальное землетрясение. Просто легкая забава. Из серии «Карусель-колокольчик в парке городка» с чудесным именем «Подзалупинск». Это будет катастрофа. Вздохнув, я достала телефон и набрала мамулин номер в надежде, что смогу отмазаться от званого ужина и избежать очередного фиаско. А паразит Завьялов, бодро насвистывая, скрылся за дверью. «Ну ничего», — подумала я ехидно, представив, как начальник явится на суарек мамуле с расквашенной физиономией совершенно не подумав о том, что сама-то еще краше выгляжу. Как раз в этот момент подкатил розовый рыдван, из которого, как горошины, выкатились Люся, Катька и даже почти трезвый Леллик.